Вячеслав Кондратьев. Стражение конструкторов. Советская техника против немецкой. Советские истребители Великой Отечественной войны. Накануне 22 июня 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз, ВВС западных приграничных военных округов Ленинградского, Прибалтийского, Западного Особого, Киевского Особого и Одесского, насчитывалось 4226 самолетов-истребителей, среди которых самым массовым являлся самолет И-16, носивший у летчиков прозвище «Ишак», разработанный в 1933 году под руководством авиаконструктора «Поликарпова». По состоянию на 1 июня 1941 года на вооружении указанных выше пяти округов, которыми предстояло первым встретить врага, состоял 1771 самолет данного типа, 42% от общего числа истребителей. На протяжении своей истории И-16 многократно модернизировался. Основываясь на имеющихся данных, можно сделать вывод, что примерно 40% от общего числа самолетов этого типа составляли наиболее совершенные представители семейства И-16 с 900-сильными двигателями М-63, имевшие обозначение тип 24 и тип 29. На втором месте по численности примерно 20%, Стояли старые и порядком изношенные «Ишаки» 5 и 10 типов с менее мощными 730-сильными моторами М-25В. Примерно столько же было в строевых частях пушечных вариантов И-16, типа 17, 27 и 28. Оставшиеся 20% приходились на учебно-тренировочное УТ-4, являвшееся двухместным вариантом боевых истребителей. Основной противником у «Ишаков» в июньском небе 1941 года был немецкий «Мессершмитт-109», который создавался в 1934 году почти одновременно с И-16 и также успел пройти целый ряд модернизаций. Однако резервы конструкции позволили немецким инженерам получить к началу войны гораздо более грозную боевую машину которая за счёт более мощного мотора и лучшей аэродинамики намного превосходила своего советского оппонента в скороподъёмности, высотности и особенно в скорости. Так, основные модификации И-16 разгонялись не более чем до 450-470 км в час против 560-570 км в час у МЕ-109Е4Е7 и 600 км у УМЕ-109, F1, F2. Это превосходство объективно являлось решающим фактором в воздушном бою. Его невозможно было компенсировать никакими тактическими приемами. Благодаря ему немецкие летчики владели инициативой. Они могли догонять противника, стремительно атаковать сверху или сзади, а затем вновь уходить на высоту для новой атаки, не опасаясь, что враг повиснет у них на хвосте. Пилотам «Ишаков» оставалось лишь пассивно защищаться, уворачиваясь от атак за счет хорошей горизонтальной маневренности своих самолетов и взаимно прикрывать друг друга, становясь в оборонительный круг. К сказанному можно добавить, что мистер Шмидт, опять же, за счет лучшей аэродинамики и большего веса, быстрее разгонялся на пикировании, а поэтому у немецких летчиков всегда имелась возможность в невыгодной для себя ситуации выйти из боя и оторваться от преследования. По бортовому вооружению преимущество мессершмиттов выглядело не столь подавляющим. На место 9 е 4 стояли две крыльевые 20-мм пушки мг и два синхронных 792 миллиметровых пулемета МГ-17. Масса секундного залпа составляла примерно 2,37 кг. Вооружение Фридриха было гораздо слабее, чем у Эмиля, Например, масса секундного залпа уме 109 f 2 всего лишь 1,04 кг, в то время как наиболее массовая модификация И-16, тип 24, была вооружена двумя синхронными и двумя крыльевыми пулемётами ШКАС калибр 7,62 мм с общей массой секундного залпа 1,43 кг. И-16 тип 29 нес три синхропулемета, два шкаса и один крупнокалиберный, 12,7 мм БС. Масса секундного залпа этого истребителя 1,35 кг. Следует отметить, что И-16 отличался неустойчивостью в полете, из-за которой его пилоту было сложнее попасть в цель. Мессер Шмидт же, напротив, считался весьма устойчивой и стабильной оружейной платформой, Добавок в боекомплект пулемётов у немецкого истребителя составлял по 1000 патронов на ствол, плюс по 60 снарядов на пушку, а у И-16 по 450 патронов на каждый из шкасов и 250 на БС. Пушечные модификации И-16, типа 17, 27 и 28, имели вооружение аналогичное Мессершмитту 109Е4, две крыльевые 20 миллиметровые пушки «Шваг» и два синхронных пулемёта «ШКАС» винтовочного калибра под капотом. Однако за счёт более высокой скорострельности советских авиапулемётов и авиапушек масса секундного залпа у них была выше – 7,26 кг, но таких ишаков выпустили относительно немного – 690 штук. При сравнении боевых потенциалов И-16 и, и МЕ-109 необходимо остановиться ещё на одном важном моменте – Все мессершмиты к началу Второй мировой войны были радиоофицированы и имели на борту надёжные и безотказные приёмо радиостанции FU-G7. Это позволяло немецким пилотам координировать свои действия во время боя, а также получать команды и целеуказания от наземных авианаводчиков. Подавляющее большинство советских лётчиков не имело такой возможности. Из почти трёх тысяч шагов, состоявших в начале июня 1941 года на вооружении советских ВВС, радиостанции РСИ-3 «Орёл» имели не более полутора сотен, поскольку радиозаводы не могли обеспечить их поставку в достаточном количестве. Ещё одним истребителем Поликарпова, который также составлял значительный процент в списочном составе предвоенных советских ВВС, был полутораплан И-153, прозванный «Чайкой», С учетом нескольких штурмовых авиаполков в западных военных округах к июню 1941 года насчитывалось около полутора тысяч чаек или примерно 35% от общей численности истребителей. Несмотря на то, что самолет был спроектирован в 1938 году, его конструкция и аэродинамическая схема примерно соответствовала уровню развития авиастроения десятилетней давности – Единственным прогрессивным элементом у чайки можно назвать убирающиеся шасси. На большинстве серийных чаек стояли те же двигатели М63 и такое же вооружение, как на И-16 тип 24. Однако из-за худшей аэродинамики максимальная скорость чайки была ниже. У Земли всего 370 км в час, а на высоте 5000 метров 435-440 км в час. Такая скорость не позволяла ей успешно бороться с немецкими истребителями, а зачастую перехватывать бомбардировщики. Зато нагрузка на крыло у чайки была значительно меньше, чем у ишака а значит лучше горизонтальная маневренность. Полный вираж на высоте тысячи метров самолет выполнял за 30-14 секунд, у И-16 16-18 секунд. Скороподъемность обеих машин примерно равная. 14,7-15 метров в секунду. Негативным качеством И-153 в сравнении с истребителями-монопланами являлся худший обзор вперед, ограниченный верхним крылом. Хотя Поликарпов пытался исправить этот дефект, придав крылу характерный излом, за который самолет и получил свое прозвище, значительная часть передней полусферы была скрыта от глаз пилота, мешая поиску и слежению за целью. Из-за еще более низких, чем у И-16 скоростных данных, «Чайки» также не могли применять в боях с мистершмиттами наступательную тактику. Не могли они спастись от атак за счет скорости. Бесполезность «Чаек» в воздушном бою вынудило руководство ВВС перевести эти машины в штурмовые полки, где их вооружение, 4 пулемета винтовочного калибра, а также подвеска двух 25 или 50-килограммовых бомб, оказалось довольно эффективным, против слабозащищённых наземных целей – пехота, автотранспорт и так далее. К концу 1941 года количество И-153 в боевых частях сократилось до 200 машин, а ещё через год они почти полностью исчезли с Советско-Германского фронта. В 1939 году по опыту боёв в Испании, а затем и на Халкинголе, Сразу в нескольких КБ развернулась спешная работа по созданию истребителей нового поколения. В результате появилась знаменитая триада И-26, Як-1, И-200, МиГ-3 и И-301 МиГ в серии ЛАГ-3. Этим машинам, а также их прямым потомкам, пришлось вынести основную тяжесть войны в воздухе на фронтах Великой Отечественной. Все три самолета были оснащены двухрядными двигателями водяного охлаждения. Весьма схожими оказались и геометрические размеры машин, а также многие конструктивные решения. Их характерной особенностью являлись широкое применение дерева и фанеры в конструкции планера. В этой связи надо отметить один очень важный момент. К концу 30-х годов XX века СССР был единственной в мире авиационной державой, которая строила свою истребительную авиацию на базе «Древесины», как основного конструкционного материала. С одной стороны, это упрощало и удешевляло производство, а с другой – утяжеляло конструкцию. Однако в СССР исходили из объективных возможностей авиазаводов, на которых имелось в достаточном количестве деревообрабатывающие оборудование, а в станках, инструментах и оснастке для массового производства металлических конструкций ощущался явный дефицит. Не хватало и самого алюминия. Предприятия цветной металлургии не могли обеспечить выплавку крылатого металла в тех объемах, которые требовались для выпуска планируемого количества боевых самолетов. А выпуск планировался именно массовый, ведь в том, что большая война не за горами, мало кто сомневался. Истребитель И-200, в дальнейшем МиГ-1 и МиГ-3 можно назвать дальним родственником И-16, сохранившим отдельные родовые черты. Прежде всего, это конструктивная схема фюзеляжа, унаследовавшая от Ишака, но переработанная под двигатели водяного охлаждения. Согласно указаниям сверху, советские авиаконструкторы должны были увеличить долю древесины в создаваемых ими машинах. В соответствии с этим, консоли крыла нового истребителя казались деревянными. Дополнительным отягощающим фактором стала установка мощного, но тяжелого двухрядного мотора АМ-35А, массы 830 килограммов для сравнения двигатель м105 п стоявший на як 1 и лак3 весил 570 килограммов то есть был почти на 35 легче Наивысшую номинальную мощность 1200 лошадиных сил он выдавал на 5 километрах а мощность на малых и средних а мощность на малых и средних до 4 километров в высотах составляла примерно 1100-1150 лошадиных сил. На испытаниях прототип сумел разогнаться до 640 километров в час на высоте 7800 метров, но чем ближе к Земле, тем хуже становились его характеристики. И-200, он же МиГ-1, имел два топливных бака в центроплане крыла. Таких самолетов построили всего 100 экземпляров – И заметные роли в войне они не сыграли. МиГ-3 отличался от них дополнительным бензобаком, размещенным под кабиной и установленным по требованию военных для повышения дальности полета. Этот бак увеличил без того немалый взлетный вес истребителя. Для облегчения машины пришлось пожертвовать огневой мощью. МиГ-3 изначально оснащался всего одним крупнокалиберным пулеметом УБ и двумя шкасами, все синхронные. Для... В 1941 года такой набор оружия считался уже явно недостаточным, особенно против бомбардировщиков, поэтому на истребители начали ставить дополнительно два пулемета БК в подкрыльевых контейнерах, значительно снижавших летные данные. В конце 1941 года, незадолго до прекращения серийного выпуска, вооружения МиГ-3 все же решили усилить. 315 машин было построено с двумя синхронными пулемётами УБС, а 52 штуки даже с двумя пушками ШВАК. Серийные МиГ-3, выпускавшиеся в первой половине 1941 года, имели взлётную массу 3355 килограммов в трёхпулемётном варианте. Удельная нагрузка на площадь несущей поверхности составляла 192 килограмма, то есть гораздо больше, чем у мессершмиттов 109Е, F. Удельная нагрузка на мощность почти 2,8 кг, что также намного выше, чем у обоих его оппонентов. Неудивительно, что на высотах до 5 км МиГ-3 проигрывал скорости как ми 109 f 2 так и более старому Ми-109Е4. Еще более резким было отличие в скороподъемности. По этому показателю МиГ-3 на малых и средних высотах отставал от Эмиля полтора раза, от Фридриха почти вдвое. Затем, когда мощность мотора у немцев начала снижаться, разрыв постепенно сокращался, но полностью не исчезал вплоть до достижения практического потолка. В горизонтальной маневренности МиГ-3 также сильно проигрывал, особенно ранней серии машины, не имевшие предкрылков. Испытания в НИИ ВВС, прошедшие в 1942 году, показали, что на высоте 1000 метров МиГ-3 не может выполнить установившийся вираж с фиксированным креном менее чем за 28 секунд. Кроме того, самолёт тяжело и неохотно входил в любой манёвр, особенно на больших скоростях. Усилия на ручке управления при скорости 350 км в час были намного выше, чем у И-16 или Як-1, А с увеличением скорости эта разница только увеличивалась. К сожалению, вполне оправдан нелестный отзыв о МиГ-3 известного летчика-истребителя генерала Захарова. МиГ-3 был тяжеловат для истребителя. Ошибок при пилотировании он не прощал, был рассчитан на хорошего летчика. Средний пилот на МиГе автоматически переходил в разряд слабых, а уж слабый и вовсе не смог бы на нем летать. К преимуществам истребителей Микояна и Гуревича можно было отнести высокие разгонные характеристики при пикировании. В пике гораздо более тяжелый МиГ-3 набирал скорость быстрее Мессершмитта, а затем он за счет инерции мог сделать более высокую и крутую горку. Оборудование МиГ-3 вызывало немало нареканий. Отсутствие среди приборов авиагоризонта и гирокомпаса Затрудняло полёты в облаках и в тёмное время суток. Через тусклое стекло коллиматорного прицела ПБП-1 сложно было прицелиться даже на близких дистанциях, а плохое охлаждение пулемётов, размещённых плотно к раскалённому двигателю, не позволяло стрелять длинными очередями из-за из риска пережечь стволы. Это стало для лётчиков ещё одним неприятным дополнением к без того далеко не высокой огневой мощи истребителя. Но, несмотря на все свои недостатки, МиГ-3 был самым массовым советским истребителем нового поколения накануне нападения Германии на СССР. За первое полугодие 1941 года их построили 1363 экземпляра. К рассвету 22 июня в пяти приграничных округах находилось 970 МиГов, Почти 20-20% от общего числа истребителей. Всего было построено 3278 таких машин. Выпуск их был прекращен в конце 1941 года, и уже к концу 1942 на фронте они практически не встречались. Оставшись в малых количествах в ПВО и в авиации флотов. Первым же из истребителей нового поколения в январе 1940 года вышел на испытание самолёт авиаконструктора Яковлева И-26, позднее переименованный в Як-1. Изначально И-26 проектировался под 1250-сильный мотор М-106. Однако двигатель строителям так и не удалось довести его до требуемой степени надёжности. Яковлеву пришлось установить на прототип своего истребителя менее мощный, но более надежный и отработанный в производстве двигатель М-105П, развивавший 1110 лошадиных сил на высоте 2000 метров или 1050 лошадиных сил на 4000 метров. Таким же двигателем или М-150ПА той же мощности оснащались и первые серийные экземпляры Як-1. Из положительных качеств Як-1, выгодно отличавших его от И-16, помимо существенного повышения летных данных, необходимо ответить хорошую устойчивость, легкость и простоту пилотирования, делавший самолет доступным даже для летчиков невысокой квалификации. яковле удалось найти баланс между маневренностью, устойчивостью и управляемостью. Недаром он до войны специализировался в основном на учебных и спортивных машинах. К тому же взлёт и посадка на Яке были проще и безопаснее, чем на Ишаке или на Миге. Як-1 образца 1941 года имел взлётную массу около 2950 килограммов. Удельная нагрузка на мощность составляла 2073 килограммов на лошадиную силу, а на площадь несущей поверхности 171 килограмм на квадратный метр. Самолет получился заметно тяжелее, место 9Е и F, и к тому же отставал от них по энерговооружённости за счёт менее мощного мотора. В результате, Як-1 проигрывал мистеру Шмиту по скороподъёмности на всём диапазоне высот, а место 9F ещё и в скорости, хотя и не столь фатально, как И16. Несмотря на то, что время виража Яка примерно такое же, как и у мистера Маневренный бой для его пилота был более сложен и требовал повышенного внимания. Дело в том, что МЕ-109 за счет автоматических предкрылков имел меньшую скорость сваливания, он устойчивее держался на крутых виражах и вертикальных фигурах пилотажа. Отставанием летно-технических характеристик недостатки раннего Яка не исчерпывались. Первая серийная машина, Поступавшие в авиачасти в 1941 году были еще очень сырыми и страдали множеством детских болезней. Но в ходе серийного производства конструктивные недостатки Як-1 постепенно устранялись. Самолет в целом и его отдельные агрегаты становились более надежными, хотя некоторые дефекты, например, выбрасывание масла из уплотнения вала-редуктора, еще долго отравляли жизнь пилотам и механикам. На капотах отдельных машин даже приходилось устанавливать самодельные щитки или козырьки, чтобы брызги масла не попадали на стекление кабин, ухудшая видимость. Положение дел с радиосвязью на Як-1 поначалу было еще хуже, чем на И-16. Первые тысячи экземпляров истребители вообще не имели радиостанции. Лишь с весны 1942 года установка радиооборудования стала более распространенной а с августа обязательной. При этом передатчики сначала имела лишь каждая десятая машина, с августа 42-го каждая пятая, а с октября каждая четвёртая. На остальные ставили только приёмники. Вооружение Як-1 было аналогичным Мессершмитту 109 F4, одна 20-мм мотор-пушка ШВАК, боекомплект 120 снарядов и два синхронных пулемёта ШКАС, Над двигателем по 750 патронов на каждый. Масса секундного залпа 1,99 кг за счет более высокой скорострельности советского оружия превышала аналогичный показатель немецкого истребителя. К началу войны советская авиапромышленность выпустила 425 истребителей Як-1. 125 машин успели поступить в авиаполки западных приграничных военных округов, 92 из них находились в боеготовном состоянии, но почти все они были потеряны в первые дни боёв. До конца 1941 года построено ещё 856 экземпляров Як-1. Осенью того же года появилась его модификация, получившая обозначение Як-7, одноместный вариант двухместного учебно-тренировочного истребителя ути 26 По масса габаритным характеристикам, оборудованию и вооружению Як-7 был аналогичен Як-1, однако на нем первоначально стоял двигатель М105ПА, у которого для улучшения температурного режима число оборотов было понижено за счет изменений редукции с 2700 до 2350 оборотов в минуту. Из-за этого скороподъемность машины заметно ухудшилась, хотя остальные характеристики остались без изменений. В апреле 1942 года появились Як-7Б с усиленным вооружением. Вместо пулемёта в ШКАС на нём установили два синхронных крупнокалиберных пулемёта УБС с общим боекомплектом 400 патронов. Масса секундного залпа достигала 2,72 килограмма. Кроме того, на самолёте вновь повысили до 2700 обороты мотора, Ввели уборку хвостового колеса шасси и провели ряд других усовершенствований в аэродинамике. Несмотря на увеличение взлетной массы, перевалившей за 3 тонны, летные данные остались на прежнем уровне. Некоторому улучшению характеристик истребителей Яковлева способствовало появлению форсированного мотора М105ПФ. За счет снижения высотности, номинальной мощности этого мотора, замеренная на высоте 700 метров, увеличилась до 1260 лошадиных сил, а на высоте 3000 метров до 1180 лошадиных сил. С июня 1942 года такие моторы начали устанавливать на Як-1 и Як-7. Удельная нагрузка на мощность немного понизилась, а скорость горизонтального полета возросла в целом сравнявшись со значением этого показателя у me109 F2 но по скороподъемности яки все еще отставали от прошлогодней модификации худого между тем в начале 1942 года на советско-германский фронт начала поступать новая версия Миссишмидта Ме109 Ми f4 на ней стоял двигатель и ДБ-601Е мощностью 1350 лошадиных сил, за счёт чего увеличилась максимальная скорость машины, достигнув отметки 620-630 км в час. Усилилось и вооружение. На f 4 монтировали МГ-151 с 20 миллиметровым стволом. Немецкий соперник советских истребителей снова ушёл в отрыв. Кроме того, на всех мессершмиттах появилось автоматическое регулирование положений заслонок радиаторов. Пилотам Яков в 1941-1943 годах приходилось регулировать заслонки вручную. Фронтовые лётчики, чтобы не отвлекаться во время боя, обычно ставили заслонки в полуоткрытое положение, обеспечивающее поддержание температуры воды в пределах 55-60 градусов, а это увеличивало сопротивление и снижало максимальную скорость на 15-20 км в час. Термостат-автоматы АРТ-41, подобные немецким, появились на Яках только летом 1944 -го. С появлением на фронте МЕ-109Ф4 для советских авиастроителей начался очередной напряженный этап гонки за мессером, поскольку советские двигателисты, В обозримом будущем не могли предоставить для Яка более мощный мотор, его создателям вновь пришлось облегчать и тщательно вылизывать свое изделие, буквально по крупицам набирая дополнительные километры скорости. Выходом мог стать переход на дюраль. Этот путь сулил широкие перспективы, поскольку одна лишь замена деревянного стабилизатора Як-7 на металлический дала экономию в весе почти на 20 килограммов. Однако он оказался неприемлемым, поскольку немцы в 1941 году захватили основные советские предприятия по производству алюминия. Выпуск крылатого металла упал почти на 70%, а американские поставки по ленд-лизу не компенсировали и половины этого падения. В СССР начался дюралевый кризис, окончательно преодоленный только к концу войны. Поскольку попытки облегчения истребителя положительных результатов не дали, для повышения его летных данных оставалась аэродинамика. Благодаря установке реактивных выхлопных патрубков двигателя и герметичных перегородок внутри фюзеляжа, сглаживанию форм тоннелей вода и масла радиатора, а также ряду иных мероприятий, появился Як-1Б, ставший самой массовой версией машины. Производство Як-1Б началось в сентябре 1942 а с октября все Як-1 строились только в этой модификации. До июля 1944 года, когда серийный выпуск завершился, был выпущен 4461 экземпляр усовершенствованного истребителя, всего 8670 машин, максимальную скорость которого, несмотря на все ухищрения, удалось довести лишь до 595 км в час. Большинство таких машин отличалось пониженным закабинным горгротом и установкой каплевидного полностью застекленного фонаря, обеспечившего значительное улучшение обзора задней полусферы. Для защиты головы летчика фонари установили передние и задние бронестекла. Это давало советским летчикам, не забывавшим в полете крутить головой, определенные преимущество. Мессершмитты до самого конца войны летали с весьма посредственным обзором назад. Вооружение Як-1Б состояло из мотор-пушки и одного синхронного крупнокалиберного пулемета УБС с боекомплектом 200 патронов. С марта 1943-го 240 патронов. Масса секундного залпа 1,92 кг. Финальной вехой развития конструкции Як-1 стал Як-1М, появившийся в середине 1943 года и при запуске в серию переименованный в Як-3. Основные отличия от предыдущих модификаций применены металлические лонжероны и неврюры крыла вместо деревянных, что дало ощутимую экономию в весе. Само крыло уменьшено по размаху и площади, также слегка уменьшено стабилизатор и киль. Вместо одного масла радиатора, размещенного под двигателем, установлено два меньших размеров, перенесенные в корневую часть крыла. Полотняная обшивка хвостовой части фюзеляжа заменена фанерной. Более плавными и сглаженными стали очертания фонаря кабины. Взлетная масса машины понизилась до 2060-90 килограммов. Двигатель М105ПФ2 был форсирован по наддуву до 1250 лошадиных сил на высоте 2000 метров. Вооружение состояло из мотор-пушки «Швак» и одного на первых 197 экземплярах, а затем двух синхронных крупнокалиберных пулемётов УБС. Самолёт выпускался крупными сериями с марта 1944-го. Всего построено 4200 машин, но часть из них уже после окончания войны. Благодаря снижению взлетной массы, улучшению аэродинамики и повышению мощности двигателя, Як-3 обладал наивысшими летными данными из всех истребителей Яковлева, принимавших активное участие в Великой Отечественной войне. Его удельная нагрузка на мощность составляла 2,12 килограммов на лошадиную силу, Как у МЕ-109F4, максимальная скорость достигла 644 км в час на высоте 4000 метров, а скороподъемность у Земли 22 метра в секунду, а минимальное время виража 21 секунда. Эти цифры, безусловно, можно считать выдающимися. По своим летным данным Як-3 превосходил поздние модификации Мессершмитта за исключением скорости на больших высотах. Параллельно с Як-1 развивался Як-7. Летом 1942 года появилась очередная модификация Як-7ДИ, дальний истребитель, с увеличенным запасом топлива и масла. Чтобы освободить место для размещения двух дополнительных бензобаков, массивные деревянные лонжероны и неврюры заменили на дюралевые, обшивка крыла осталась фанерной. С целью облегчения машины вооружение ослабили, оставив мотор-пушку и один левый пулемет УБС. Фюзеляж имел пониженный гаргрот и каплевидный фонарь по типу Як-1Б. Самолет сочли удачным и в конце того же года запустили в серию под индексом Як-9, но не с четырьмя, а с двумя крыльевыми баками. В марте 1943 началось производство четырехбакового Як-9 под индексом Як-9Д дальний Як-9 и Як-9Д выпускались одновременно в больших количествах с марта 1943 по июнь 1945 года. Еще одной распространенной модификацией Як-9 стал Як-9Т танковый, также выпускавшийся с марта 1943 по июнь 1945 года. На нем вместо мотор пушки «Швак» установили 37 миллиметровую пушку НС-37. Боекомплект этого орудия составлял всего 30 снарядов. Стрельба длинными чередями была невозможна из-за сильной отдачи. Зато при удачном попадании одного снаряда было достаточно для уничтожения вражеского самолета. Масса секундного залпа танкового яка достигла 3,74 килограмма. Масса машины по сравнению с обычным Як-9 увеличилась почти на 150 кг, но лётные характеристики понизились незначительно. С целью сохранения центровки кабину пилота сдвинули назад на 40 см. Такое же расположение кабины отличало модификацию Як-9М, модифицированной. По вооружению и запасу топлива этот самолёт был аналогичен Як-9Д. На нём усилили конструкцию крыла И внедрили ряд усовершенствований, в частности механизм аварийного сброса фонаря кабины, пневмомеханический механизм перезарядки пушки, автомат регулировки температуры воды АРТ-41, противопыльный фильтр на всасывающем патрубке карбюратора и так далее. От всего этого взлётная масса возросла до 3.095 кг, а двигатель остался прежним ВК-105ПФ. В результате летные данные ухудшились по сравнению с Як-9Д, Як-9Т и даже с Як-9 образца 1942 года. Тем не менее, в мае 1944 самолет запустили в массовое производство и пускали вплоть до июля 1945 -го года. Все самолеты Як-3 и Як-9 оснащались приемопередающими радиостанциями. Таким образом, по степени радификации советские истребители к 1944 году наконец-то догнали Люфтваффе, хотя германские радиостанции вплоть до конца войны оставались более надежными и обладали более широким диапазоном настроек. В начале 1944 года в СССР развернулось серийное производство нового авиадвигателя М107А, ВК-107А, продолжавшего линию развития климовских моторов М100, М103 и М105. Номинальную мощность этого мотора удалось довести до 1550 лошадиных сил на высоте 1200 метров и до 1450 лошадиных сил на 4000 метров. Но столь резкий прирост мощности, почти на 300 лошадиных сил в сравнении с М105ПФ, достался дорогой ценой. Перефорсированная конструкция ВК-107А работала крайне ненадёжно, а ресурс поначалу был необычайно мал – всего 25 часов. Несмотря на это, под ВК-107А были разработаны модификации Як-3 и Як-9. Як-3 с новой силовой установкой показал блестящие характеристики, но в серию не пошёл, так как решили, что для этого лёгкого истребителя вполне достаточно мотора ВК-105ПФ-2. Зато Як-9 со 107-м мотором в апреле 1944 поставили в серию и выпускали до августа 1945 когда ему на смену пришел цельнометаллический Як-9П. Истребитель, обозначенный Як-9У, улучшенный, создавался на базе планера Як-9Т, на вооружении состояло из мотор-пушки ШВАК и двух пулеметов УБС. Полотняную обшивку хвостовой части фюзеляжа, как и на Як-3, заменили фанерной. А для сохранения центровки при более тяжелом моторе ВК-105ПФ весил 600, а ВК-107А – 765 кг, крыло сдвинули на 10 см вперед. Масло радиаторы по типу Як-3 перекочевали в крыло, антенна радиостанции стала безмачтовой. На испытаниях самолет показал у Земли скорость 600 км в час, а на высоте 5600 метров – 700 км в час. Великолепные данные, но они были достигнуты на так называемом боевом режиме работы мотора с числом оборотов 3200 в минуту. На серийных экземплярах этим режимом пользоваться не рекомендовалось, поскольку он приводил к быстрому перегреву двигателя, сокращая без того малый рабочий ресурс. На номинальном режиме 3000 оборотов в минуту скорость у Земли равнялась 575 км в час, а на высоте 5000 метров – 672 км в час. Такие показатели, тем не менее, можно считать выдающимися. Они превосходили скоростные данные поздних модификаций Мессершмитта, полученные без применения системы водно-метанольного форсирования. В заключении НИИ ВВС по госиспытаниям отмечалось, что Як-9У с мотором ВК-107А по основным лётно-тактическим данным в диапазоне высот от Земли до 6000 метров является лучшим из известных отечественных и иностранных истребителей. Однако далее в том же отчёте записано, что большое количество дефектов, особенно по винтомоторной группе, не позволяет нормальную эксплуатацию самолёта на всём диапазоне высот. Таким образом, истребитель Як-9У, несмотря на свои прекрасные летные характеристики, сыграл не самую заметную роль в воздушной войне. Многие истребители простаивали на земле, и произошло это в первую очередь из-за недоведенного мотора. Як-9 стал самым массовым советским истребителем не только в годы Великой Отечественной войны, но и за все время существования Советского Союза. Всего было построено 16 769 таких самолетов, в том числе 14 579 в период Великой Отечественной войны. Из них 2748 Як-9Т, 3058 Як-9Д, 4239 Як-9М, 3921 Як-9У и около 500 двухместных учебно-тренировочных Як-9Б. Наиболее ярким представителем деревянного стиля в советской истребительной авиации времен войны был самолет авиаконструктора Лавочкина, Горбунова и Гудкова И-301, получивший при запуске серии обозначение лак 3 а также его дальнейшее развитие ЛА-5 и ЛА-7. Планер лак 3 практически целиком состоял из дерева, частично в наиболее важных элементах конструкции пензона пластифицированного бакелитовым лаком. Этот материал получил название дельта-древесина. Он имел гораздо более высокий по сравнению с обычным деревом предел прочности, был негорюч и не подвержен гниению, но при этом отличался повышенной удельной массой. Цельнодеревянное крыло ЛАК-3 с фанерной обшивкой было аналогично крылу Як-1, с той разницей, что создатели машины сделали его разъемным. Конструкция фюзеляжа такая же, как и на МиГ-3, но у ЛАГ-3 из дерева выклеивали еще и стабилизатор. Каркас носовой части и моторама, ферменные из стальных профилей и труб, закрывались легкосъемными дюралевыми капотами. Вооружение на первых сериях было довольно мощным, состоявшим из крупнокалиберного пулемета БК, стрелявшим сквозь вал редуктора, двух синхронных пулеметов УБС и двух также синхронных ШКАСов, Вся батарея размещалась под капотом. Масса секундного залпа составляла 2,65 килограмма, и по этому показателю ранний лак 3 превосходил все советские серийные истребители, выпускавшиеся в начале войны, а также все тогдашние модификации место9 С сентября 1941 года начался выпуск лак 3 с мотопушкой «Швак» вместо пулемета «БК». Для экономии веса правой синхронной ОБС сняли, оставив один крупнокалиберный пулемет и два шкасса. Масса секундного залпа слегка понизилась до 2,64 килограмма. Подобно Яковлеву, Лавочкин, Горбунов и Гудков, разрабатывая свой истребитель, планировали оснастить его мотором М106, но им тоже пришлось довольствоваться меньшим по мощности М105П. На ЛАГГе эта вынужденная замена сказалась еще более негативно, чем на ЯКе, ведь за счет цельнодеревянной конструкции, в которую создатели машины заложили повышенные запасы прочности, а также мощного вооружения и разъемного крыла, взлетная масса пушечного ЛАГа равнялась 3280 кг, то есть на 330 кг больше, чем у ЯК-1 при том же самом моторе. Удельная нагрузка на площадь составляла 186,1 кг на квадратный метр, а удельная нагрузка на мощность достигла 3,12 кг. Одним словом, ЛАГ-3 был слишком тяжел для своего двигателя. В результате самолет получился довольно инертным, медлительным и тяжелым в управлении. Он вяло реагировал на действия летчика, с трудом выходил из пикирования и имел тенденцию к срыву в штопор при перетягивании ручки, из-за чего крутые виражи на нем были трудновыполнимы. По своим летным данным, серийный ЛАГ-3 образца второй половины 1941 года не шел ни в какое сравнение с мистершмиттом серии F, во многом уступая даже Эмилю. Да и Якову он проигрывал по всем статьям, кроме огневой мощи. Скороподъемность у Земли составляла всего 8,5 м в секунду, а максимальная скорость 474 км в час. На высоте 5000 метров лак без внешних подвесок разгонялся лишь до 549 км в час. Время виража самолетов, не оборудованных предкрылками, а на Лак-3 их начали ставить только с августа 1942-го, составляло 24-26 секунд. При попытке заложить более глубокий вираж самолет без предкрылков срывался в штопор. Лаги впервые вступили в бой в июле 1941 года, нередко вызывая досаду и раздражение пилотов. Общее мнение выразил известный летчик АС Кудымов, начавший воевать на Лаг-3. «Мы с завистью смотрели на тех, кому посчастливилось летать на самолетах конструкции Яковлева Як-1». На этих машинах летчики уверенно вступали в бой с немецкими самолетами любых марок, невзирая на численное превосходство противника. Думается, что в последней фразе Кудымов все же слегка приукрасил картину, но как бы то ни было, огрузный ЛАГ-3, заслуживший у пилотов нелесное прозвище «Утюг», оказался гораздо хуже «Яка». Вся дальнейшая история его развития, вплоть до снятия с производства в 1944 году, сопровождалась постоянным стремлением любой ценой снизить вес. Так, начиная с 10-й серии, на самолёте перестали устанавливать пулемёты ШКАС, из-за чего ЛАК потерял преимущество в огневой мощи над Яком. Но всё равно не сравнился с ним в лётных данных. На 11-й серии отказались от консольных бензобаков, пожертвовав ради лёгкости дальностью полёта. Но все было напрасно. Врожденная тяжесть конструкции и низкое качество производства на серийных заводах съедали все усилия разработчиков. Положение усугублялось еще и тем, что из-за прекращения с началом войны импортных поставок синтетических смол резко упало производство дельта-древесины. Довоенные запасы быстро иссякли, и с 1942 года этот материал пришлось заменять обычным деревом – сибирской сосной и березой. Как следствие, масса планера лак 3 увеличилась еще больше. Прошедшие весной 1942 года в НИИ ВВС испытания одной из серийных машин, вооруженных только пушкой ШВАК и одним пулеметом БС, показали максимальную скорость всего 539 км в час. Тем не менее, в 1942 году был выпущен 2771 лак 3 в дополнение к 2463 экземплярам, построенным годом ранее. Среди немногочисленных положительных качеств «Флаг-3» отметим более высокую, чем у Яков, боевую живучесть и относительно низкую горючесть, обусловленную повышенным запасом прочности планера и наличием системы заполнения бензобаков инертным газом. На ЛАГах такие системы монтировались с начала серийного выпуска, а на ЯКах они появились только в конце 1942 года. Кроме того, уже в 1941 году большинство ЛАГ-3, в отличие от ЯК-1, комплектовались радиоприемниками, а каждый десятый передатчиком. Установка двигателя М105ПФ позволила лишь ненамного повысить летные данные. ЛАГ-3 с таким мотором показал на испытаниях скорость 507 км в час у Земли и 566 км в час на высоте 3850 метров. Взлетная масса машины с двумя бензобаками составляла 3160 кг. Стало ясно, что в существующем виде истребитель бесперспективен и при любых доработках он будет проигрывать Яку, оснащенному тем же двигателем. В апреле 1942 года вышел приказ о снятии ЛАГ-3 с производства на крупном Горьковском авиазаводе номер 21 и переводе этого завода на постройку Як-7. Спасти самолет помогла радикальная замена силовой установки. На планер был установлен весьма удачный 14-цилиндровый двухрядный звездообразный мотор воздушного охлаждения М-82 мощностью 1700 лошадиных сил. На пятиминутном взлётном режиме взлётная мощность с земли 1400 лошадиных сил и 1540 лошадиных сил на высоте 2000 метров. Лак 3 СМ82 в дальнейшем ненадолго переименовали в Лак 5, а затем в Лак 5, поскольку Горбунов и Гудков не принимали участия в его создании. Проходил заводские лётные испытания в марте-апреле 1942 года. При номинальном режиме работы мотора он развил скорость 531 км в час у земли и 586 км в час на высоте 3000 метров. В сравнении с ЛАГ-3 данные сочли обнадеживающими и самолет немедленно уже в июне запустили в серию на том же 21-м заводе, который планировали перепрофилировать под истребителей Яковлева. Производство ЛАГ-3 сохранилось на авиазаводе номер 31 в Тбилиси, где имелось только деревообрабатывающее оборудование и соответствующие рабочие кадры. В 1943 году там собрали 1065 лагов и в 1944 еще 229, после чего выпуск окончательно прекратился, достигнув в сумме 6528 машин. Первые серийные лак 5 собирали на базе скопившихся на 21 заводе планеров лак 3 с пятью бензобаками. Они поступили на фронт в сентябре 1942 года. Взлетная масса этих машин составляла 3370 килограммов, вооружение две синхронные пушки ШВАК с боекомплектом 220 снарядов на ствол, масса секундного залпа 2,55 килограмма. Затем, к концу того же года, от консольных баков отказались ради экономии веса. одной из пушек с той же целью заменили пулеметом УБС. Толщину бронеспинки сидения уменьшили с 10 до 8,5 мм. Благодаря этому взлетная масса понизилась до 3200 кг. Удельная нагрузка на площадь крыла облегченной машины 183 кг, что было все же немного больше, чем на Мессершмиттах и на Яках. Зато удельная нагрузка на мощность составляла 2,08 кг на номинальном режиме и на форсажном – 1089 То есть, по этому показателю, Ла-5 оказался гораздо лучше современных ему яковлевских машин. Немного превзошел он по энерговооруженности и относительно новый мистершмитт me 109 f 4 широко применявшийся в тот период на Советско-Германском фронте. Однако из-за худшей аэродинамики его летные характеристики в целом оставались более низкими, особенно скороподъемность и скорость на больших высотах. Но были и внадежившие моменты. За счет большего веса Ла-5 быстрее разгонялся на пикировании, а включение пятиминутного минутного взлетно-форсажного режима позволяло ему в течение этого времени развить более высокую скорость на высотах до 3000 метров. Скороподъемность у Земли также повышалась с 14 до 18 метров в секунду, но по этому показателю даже взлетный форсаж двигателя не позволял Ла-5 догнать Фридриха. По горизонтальной маневренности новый советский истребитель практически сравнялся с Мистершмиттом. Наличие автоматических предкрылков позволяло пилоту Ла-5 выполнять столь же крутые виражи без риска сорваться в штопор, как и его оппоненту. В сравнении с ЛАГ-3 время разворота ЛА-5 сократилось с 25 до 22 секунд. ЛА-5 обладал и еще одним важным достоинством. Все экземпляры этой машины изначально были радиофицированы. На каждом стоял приемник РСИ-3, а на каждом третьем еще и передатчик РСИ-4 – С лета 1943 года на всех машинах стали ставить не только приемники, но и передатчики, причем на ранее выпущенных машинах их монтировали непосредственно на фронтовых аэродромах. Между тем, Ла-5 не был лишён серьезных эксплуатационных недостатков, главной из которых плохая термоизоляция двигателя и отсутствие вентиляции кабины, а также невозможность открыть фонарь в полете на скоростях, Более 350 км в час. Добавок из-за плохой герметизации моторного отсека кабину нередко затягивало выхлопной газ. Удушающая жара, достигавшая летом 55-60 градусов, помноженная на риск оказаться в замурованном в кабине при необходимости экстренно покинуть машину, зачастую вынуждала пилотов Ла-5 летать с открытыми фонарями, хоть это и запрещалось инструкциями. Если в сравнении с ми 109 f 4 летные данные Ла-5 выглядели сопоставимо, то на фоне ми 109 g появившегося на Советско-Германском фронте почти одновременно с новой лавочкинской машиной, утратил свое форсажное преимущество в скорости на малых высотах, а на высоте 4-6 км густов летал быстрее Лавочкина на 60-70 км в час». Лишь у самой Земли на высотах менее полутора километров у «Ла-5» оставалась небольшая 10-15-километровая форсажная фора. Превосходство Ми-109G в скороподъемности стало подавляющим. На всем диапазоне высот Густов шел вверх на 2-3 метра в секунду быстрее, чем лавочки на форсаже. А когда пилот «Ла-5» был вынужден отключать форсирование, чтобы не сжечь двигатель, Превосходство мессершмитта достигало 7-8 метров в секунду, что делало для советских лётчиков практически невозможным ведение боя на вертикалях. Немного исправить положение помогла разработка новой версии мотора М82, получившей обозначение М82Ф форсированный. Хотя мощность этого двигателя оставалась прежней, теперь он мог неограниченное время работать на форсажном режиме, Фактически это означало постоянную прибавку мощности на высотах до 3 километров. Причем на 2 километрах такая прибавка составляла без малого 300 лошадиных сил. В ноябре 1942 года самолет, оснащенный двигателем М-82Ф, прошел государственное испытание и в декабре был запущен в серию под обозначением Ла-5Ф. Весной 1943 года С конвейера завода номер 21 стали сходить Ла-5Ф с улучшенным обзором. Так же, как и на Яках, у них понизили закабинный горгрот фюзеляжа. Фонарь стал каплевидным, а за головой пилота появилось прозрачное бронестекло вместо стального бронезаголовника. Вооружение Ла-5Ф состояло из двух синхронных пушек «ШВАК» с боекомплектом по 200 снарядов на ствол, то есть вновь стало таким же, как и на ранних ЛА-5. Очередной шаг к модернизации машины стал возможен благодаря установке в начале 1943 года на двигатель М82 аппаратуры для непосредственного впрыска топлива в цилиндры. Это сделало его работу более устойчивой при летных перегрузках, а главное позволило повысить взлетную мощность на 150 лошадиных сил, а номинальную на 90 лошадиных сил при увеличении массы всего на 30 кг. Разумеется, новый мотор тут же поставили на поток и начали комплектовать им Ла-5. К индексам двигателя истребителя добавились буквы ФН, форсированный с непосредственным впрыском. В апреле 1944 М82ФН в честь его главного конструктора Швецова переименовали ВАШ-82ФН. На ЛА-5ФН усовершенствовали систему выхлопа, установив вместо двух выхлопных коллекторов отдельные патрубки для каждого цилиндра. Размер воздухозаборника двигателя был слегка увеличен. Масса машины составляла 3290 кг. Удельная нагрузка на площадь – 188 кг. Удельная нагрузка на мощность на 10-минутном форсажном режиме работы двигателя – 1,78 кг на лошадиную силу, на номинальном – 1,99 килограмма. Как видим по энерговооружённости, Ла-5ФН даже на номинальном режиме превзошёл ми 109 g 2 лучший на тот момент истребитель Германии по данному показателю. Это не могло не отразиться на лётных характеристиках. На номинале Ла-5ФН опережал Густава у Земли на 10-15 км в час – а на «Форсаже» почти на 50 км в час. С увеличением высоты это преимущество постепенно уменьшалось, а примерно на 6000 метров переходило к шмиту На «Форсаже» Ла-5ФН впервые с начала войны превзошел противников скороподъемности, правда, только до высоты 2000 метров. Далее, опять-таки, преимущество перехватил противник. Тем не менее, Ла-5ФН – являлся, пожалуй, первым советским истребителем, который мог в достаточно широком диапазоне высот драться на равных современной ему версии Местершмитта. Еще более достойно Ла-5ФН смотрелся на фоне потяжелевшего за счет усиленного вооружения ми 109 g 6 Его он превосходил в скороподъемности на малых высотах, даже на номинальном режиме, и это превосходство сохранялось за Лавочкиным, вплоть до 3000 метров. Аналогичная картина была и по скорости, правда лишь в том случае, если на Мессере отсутствовала система MW-50. В общем, ЛА-5ФН оказался очень удачной машиной, но значение этого фактора для общей обстановки на фронтах в 1943 году, к сожалению, было невелико. Ведь из-за дефицита моторов м 82 фн которые медленно и трудно внедрялись в производство, До конца года авиазаводы смогли выпустить всего лишь 429 таких самолетов или около 3% от общего объема выпуска истребителей в СССР за этот год. За тот же период Ла-5 и Ла-5Ф было построено 4619 штук, то есть в 11 раз больше, а безнадежно устаревших ЛАГ-3 в 2,5 раза больше. Одновременно с появлением на фронте первых Ла-5 немцы вели в бой против советских ВВС свой новый истребитель, оснащенный мотором воздушного охлаждения «Фокке-Вульф» FW-190, спроектированный авиаконструктором «Куртом Танком» в 1939 году и запущенный в серию в 1941 представлял собой цельнометаллический, свободно несущий «Низкоплан» с двухрядным 14 цилиндровым звездообразным двигателем бмв 801 первой модификации фоки вульфа попавший на восточный фронт был фв 190 а3 на нем стоял мотор бмв 801 d2 со взлетной мощностью 1720 лошадиных сил номинальная 1590 лошадиных сил на высоте 700 метров и 1360 лошадиных сил на высоте 4100 метров. На кратковременном чрезвычайном режиме мощность на одну минуту можно было повысить до 1800 лошадиных сил на низких высотах и до 1490 лошадиных сил на 6000 метров. Очень важным достоинством BMW 801 было наличие так называемого центрального поста управления двигателем, Командо «Джерад». Это устройство в автоматическом режиме обеспечивало регулировку всех параметров работы мотора в зависимости от положения сектора газа. Автомат устанавливал давление наддува, опережение зажигания, состав топливно-воздушной смеси, переключал скорости нагнетателя и выставлял шаг винта. На истребителях «Лавочкина» летчик был вынужден выполнять все эти действия вручную, Чтобы отрегулировать работу винтомоторной группы, ему приходилось делать до шести точно скоординированных и последовательных движений, тогда как пилоту Фокке-Вульфа достаточно было для этого всего лишь передвинуть рычаг комплексного управления двигателем. В результате пилоты Ла-5 и Ла-5ФН, дабы не отвлекаться от ведения боя, обычно заранее выставляли в МГ своих истребителей на некий промежуточный режим, не позволявшие им достичь оптимальных характеристик, но зато не грозящие риском перегрева и отказа мотора. В общем, картина была похожа на ту, которая наблюдалась на яках до их оснащения автоматами АРТ-41. Это необходимо учитывать при сопоставлении полученных в полигонных условиях летно-технических данных советских и немецких машин. фокке вульф 193 обладал исключительно сильным для своего времени гневым потенциалом, состоявшим из двух синхронных пулемётов МГ-17 перед кабиной, двух также синхронных авиапушек МГ-151-20 в корневой части крыла и двух авиапушек мг во внешних частях крыла, стрелявших вне диска вращения винта. Масса секундного залпа достигала 5,45 кг, то есть в три с лишним раза больше, чем у МЕ-109-G2, или Як-9Д, и вдвое больше, чем УЛА-5ФН. К началу 1943 года огневая мощь «Фокке-Вульфа» была рекордной для истребителей, воевавших на Восточном фронте. Кроме высокой мощи, «Фокке-Вульф-190А3» отличался неплохой живучестью, чему способствовало компактное размещение бензобаков в фюзеляже, хорошее бронирование кабины и двигателя. Относительно тяжелый мотор и более центнера брони в конструкции сделали взлетную массу Focke-Wulf 190А3 весьма высокой – 3800 кг. Столь же высокой получилась и удельная нагрузка на площадь – 208 кг на квадратный метр, что далеко не лучшим образом сказалось на маневрности. Согласно отчету об испытаниях в НИИ ВВС трофейного Focke-Wulf 190Ф4 – Эта модификация была идентична А3 по всем параметрам, отличаясь лишь типом радиостанции и возможностью установки системы МВ-50. Минимальное время виража немецкого истребителя на высоте 2500 метров без щитков составляло 29 секунд, а с выпущенными щитками – 26 секунд. Возможно, эти данные слегка занижены, поскольку испытывалась не новая машина, к тому же совершившая вынужденную посадку – И все же они не оставляют сомнений в том, что на виражах фокки вульф вел себя хуже мистер Шмидта и всех современных ему советских истребителей, включая даже ЛАГ-3. Неважную горизонтальную маневренность фокки вульф 190 и тенденцию к сваливанию на виражах также отмечали англичане, которые в 1942 году провели у себя испытания трофейной машины. Правда, фокки вульф 190 за счет высокой эффективности аэлеронов – продемонстрировал хорошую скорость крена, позволявшую лётчику быстро делать бочки и вводить самолёт в вираж. По энерговооружённости Фокке-Вульф также проигрывал Ла-5Ф и Ла-5ФН, но превосходил истребителей Яковлева, за исключением Як-3 и Як-9У. На одну лошадиную силу мощности двигателя у него приходилось 2,38 кг взлётного веса. Максимальная скорость focke 190 a 190A3A4 равнялась 560 км в час на высоте 1 км и 630 км в час на 6 км. Согласно немецким сведениям, минутный чрезвычайный форсаж позволял повысить эти значения до 590 и 660 км в час. Правда, к данным цифрам следует относиться скептически, поскольку из-за невысоких разгонных характеристик Фокке-Вульфа от 0,7 до 0,95 максимальной скорости он разгонялся в горизонтальном полете более минуты. Достичь таких показателей в реальных боевых условиях было проблематично. До высоты 3500-4000 метров ЛА-5Ф мог догнать и перегнать Фокке-Вульф, летящий в номинальном режиме, Однако далее мощность двигателя советского истребителя начинала снижаться и преимущество переходило к немцу. Як-9 имел незначительное отставание от Фокке-Вульф-190 также примерно до 4000 метров. Затем противник с каждым метром высоты становился быстрее, а скорость Яка, наоборот, падала. На высотах свыше 4500 метров Фокке-Вульф был недосягаем. Как для Ла-5Ф, так для Як-9 с мотором ВК-105ПФ. Из всех советских истребителей 1943 года только Ла-5ФН обладал преимуществом в скорости над фокке вуль 190 а во всем диапазоне высот. Хуже для тяжелого немца обстояли дела со скороподъемностью, По показателю он на высотах до 5000 метров уступал всем советским истребителям, выпускавшимся в 1943 году за исключением ЛАГ-3. Особенно сильно было отставание от ЛА-5ФН. Положение немного спасал форсажный режим, с помощью которого Фокке-Вульф в диапазоне 3000-5000 метров мог оторваться от Яков и ЛА-5. Фокке-Вульф 190 за счет своего веса и неплохой аэродинамики быстрее, чем советский истребитель, разгонялся на пикирование. Благодаря этому его пилот, имея запас высоты, мог выйти из боя оторваться от противника. Но с другой стороны, Фокке-Вульф не мог столь же резко, как Яки или Ла-5, ломать траекторию при выходе из пике, то есть немецкому летчику приходилось раньше начинать выводить машину во избежание риска врезаться в землю. Подытоживая, можно сделать вывод, что на малых и средних высотах летные характеристики советских истребителей образца 1943 года позволяли им на равных драться с фоке-вульфами, однако на стороне пилотов фоке-вульф 190 было превосходство в вооружении, защищенности и удобстве управления силовой установкой своих самолетов. К достоинствам Фокки Вульфа можно также отнести беспереплетный фонарь кабины с хорошим обзором во все стороны, а также высококачественный коллиматорный прицел. Серьезным недостатком, так же как и на Лавочкиных, являлась высокая температура в кабине, которая в летние месяцы порой достигала 45 градусов. В феврале 1944 года начался выпуск самой массовой версии Фокки Вульфа Фокки Вульф 190А8. Ее вооружение снова усилили путем замены фюзеляжных пулеметов МГ-17 на крупнокалиберные МГ-131. Масса секундного залпа увеличилась до 7,69 килограммов, а взлетная масса самолета до 4385 килограммов. Фактически А-8 представлял собой летающую зенитную батарею для перехвата тяжелых бомбардировщиков, и был плохо приспособлен для боев с истребителями. Огневая мощь этих истребителей была избыточна для Восточного фронта, поэтому использовали их в основном на Западе и в ПВО Германии. Зато на Востоке активно применялись штурмовые бомбардировочные модификации Фокке-Вульфа Фокке-Вульф 190Ф и Фокке-Вульф 190Ж. На этих машинах с целью защиты от огня земли по сравнению с истребительными вариантами еще более усилили бронирование. Установка бомбодержателей также негативно сказывалась на скоростных и маневренных характеристиках машины, учитывая, что процент истребителей конструкции «Курта-танка» на Восточном фронте с лета 1943 года непрерывно уменьшался, а штурмовиков и бомбардировщиков возрастал, неудивительно, что во второй половине войны советские лётчики считали Фокке-Вульфы всё менее серьёзным противником. Этому способствовало и то, что навыки ведений воздушных боёв у немецких лётчиков, зачастую пересевших на Фокке-Вульф 190, СМЕ-87, были в большинство невысоки. Последней истребительной модификацией Фокке-Вульфа, успевшей принять участие в войне, стала Фокке-Вульф-190D-9, прозвище «Дора», производство которой началось в сентябре 1944 года. Фокке-Вульф-190D-9 вступили в бой на Западном фронте в октябре 1944 года, а на советско-германском они появились в начале 1945 -го. Их появление практически не повлияло на баланс сил в воздушном противоборстве. Во-первых, этих машин было мало. Всего построено около 700 штук, большинство из которых воевали на Западе. А во-вторых, они не обладали сколько-нибудь заметным преимуществом над советскими истребителями новых типов ни по одному из излетно-тактических данных, за исключением огневой мощи. Кроме того, еще в сентябре 1944 года На северо-западный участок Советско-Германского фронта прибыл первый полк, вооруженный истребителями Ла-7, которые составили достойную конкуренцию не только Доре, но и всем остальным немецким поршневым истребителям. Ла-7, первоначальное название Ла-5, эталон 1944 года, являлся, пожалуй, одним из высших достижений советского авиастроения за годы войны. Фактически это был совершенствованный Ла-5 ФН – с тем же двигателем, но с целым рядом улучшений в конструкции планера, которые позволили облагородить аэродинамику и снизить вес, а значит повысить летные данные. На самолете установили вместо деревянного металлический лонжерон-крыла с стальными полками и дюралевой стенкой, что сразу дало экономию в весе на 80 килограммов. Чтобы снизить лобовое сопротивление машины, масло-радиатор перенесли из-под капота под кабину, А воздухозаборники двигателя разместили в передней кромке корневой части крыла. Установили дополнительные щитки шасси, полностью закрывающие ниши в убранном положении. Наконец, провели полную внутреннюю герметизацию фюзеляжа. Все эти меры позволили опытному самолету достичь на испытаниях скорости 680 км в час на высоте 6000 метров. серийные Ла-7 развивали на номинальном режиме 580 км, 585 км в час у Земли, 635-640 км в час на высоте 2000 метров и до 660 км в час на высоте 6000 метров. Скороподъемность до 3000 метров находилась в пределах 17,6-17,8 метров в секунду. На форсаже самолет разгонялся у Земли до 613 км в час и набирал высоту со скоростью 22 метров и 0,7 метра в секунду. Таким образом, на малых высотах Ла-7 продемонстрировал феноменальный для советской машины результат. Он даже на номинальном режиме мотора развил более высокую максимальную скорость, чем новейший Фокке-Вуль d 9 на форсаже с применением впрыска водометаноловой смеси. А если опытный пилот Лавочкина, хорошо владеющий своим самолетом, сам включал форсаж, то на высотах до 2000 метров немецкий летчик на Доре не имел против него никаких шансов. Вооружение Ла-7 осталось тем же, что и у Ла-5ФН. Две синхронные пушки ШВАК, вариант с тремя такими пушками, пошел в Сирию уже после войны. Сохранился и главный недостаток. Высокая температура в кабине, причем на Ла-7 температурный режим осложнялся еще и тем, что под полом кабины проходил трубопровод с горячим маслом к маслорадиатору. Небольшой вентиляционный воздухозаборник, установленный над лобовым стеклом, полностью проблему не решил. Все равно летом при работе мотора на полных оборотах температура в кабине поднималась до 45-50 градусов, значительно осложняя и без того нелегкую работу пилота. Суммарный выпуск Ла-5 составил 10 тысяч штук, а Ла-7 5905 машин, часть построена после войны.